Девятая глава. Семейные установки. Наши отношения к еде и весу во многом формируются в детстве под влиянием семьи. Родители, близкие родственники передают нам установки относительно внешности, питания, вкусовых предпочтений. Например, в семьях, где принято много и вкусно готовить, дети с большей вероятностью могут иметь лишний вес. Особенно если это сочетается с культом чистой тарелки. Также влияет пример родителей, если мама или бабушка полные, девочка подсознательно берет их в качестве эталона женской красоты и тянется к избыточному весу. Кроме того, важную роль играет отношение к еде в семье. Если родители используют еду как награду или утешение, ребенок усваивает, что поесть – это способ получить удовольствие, успокоиться. Так формируется эмоциональное переедание. Нередко родители запрещают детям есть определенные продукты или ограничивают количество пищи. Это может привести к навязчивому отношению к еде, нарушениям пищевого поведения. Важно понимать, что семья – это то место, где закладываются основы нашего отношения к себе, своему телу, здоровью. Поэтому так важно выявить негативные установки, усвоенные в детстве, и заменить их на более конструктивные. В следующих главах речь пойдет о том, как трансформировать семейные установки, мешающие поддерживать нормальный вес. Это важный шаг на пути преодоления лишних килограммов. Например, если выросли в семье, где был культ вкусной еды, научитесь получать удовольствие от более полезных блюд. Или если родители были полными, перестаньте брать их внешность в качестве эталона. Также важно отказаться от эмоционального переедания. Найдите здоровые способы снятия стресса и награждения себя. Осознанно выбирайте, что и сколько есть. Избавление от избыточного веса – это не только диеты и физические упражнения, это еще и внутренняя работа по трансформации установок, мешающих быть стройным и здоровым. Анализируя семейные паттерны и меняя негативные убеждения, мы обретаем свободу выбора. Мы обретаем свободу выбора и способность контролировать свой вес.